«Джо! Джо!» Шум лопастей все громче. Вертолет шел на посадку. уил выпустил дочку и, отстегнув ремень, повязал над раной. «Смотри», — прошептала Эбби. «Хьюи плачет». Склонившись над братом, великан накрыл ладонью бледные губы, проверяя дыхание. Ничего не почувствовав, он захныкал, как перепуганный ребенок, «Но «Ну зачем ты хотел обидеть Бель?» — всхлипывал он. Говорила же ма, нельзя трогать маленьких девочек. «Папа, мы должны ему помочь». Эбби двинулась было к Хьюи, но доктор вовремя ее остановил. «Нет, милая, не уходи, нам нужно найти маму». Я здесь послышался слабый голос. Уилл обернулся. На разделительной полосе стояла Карен с пистолетом в руке. «Это же Вальтер». Женщина целилась в его владелицу, которая ползала по траве, собирая в портфель выпавшие купюры. Обе словно в ступоре, в действиях ни логики, ни смысла. Эбби побежала к матери, но Уилл схватил ее за руку. Карен не в себе, иначе сразу же бросилась бы к дочке. «Карен, отдай мне оружие». Та будто не слышала, по-прежнему целясь в голову Шерилл, которая была в полуметре от дула. А блондинке, похоже, все равно, как ни в чем не бывало запихивает деньги в портфель. На плече кровь, хотя, похоже, ранение не опасное. Сильно хромая, Уилл подошел к жене. «Пожалуйста, отдай мне оружие». «Она тоже в этом участвовала», — неожиданно закричала Карен. «Все кончено», — осторожно протянул руку Дженнингс. Хикки мертв, а Ширилл никуда не денется. Карен отдернула вальтер и доктор увидел у нее на животе огромный кровоподтек. «Что случилось?» «Он в меня стрелял», — проговорила Карен, по-прежнему целясь в блондинку. «Бросай оружие!» — закричал какой-то мужчина. «Полиция штата, всем лечь на землю, живо!» Обернувшись, Уилл увидел двух патрульных. Вооруженные револьверами, они держали Карен на мушке. «Не стреляйте!» — заорал он. «Она в шоке!» Бросая оружие, снова закричали копы. Карен обернулась, но револьвер не опустила, и Дженнингс понял, еще секунда и ее уложит. Словно живой щит он встал между женой и патрульными, и в ту самую минуту мощный порыв ветра закружил залу и гравий в бешенном вальсе. Вертолет Белл-407 с желтой надписью ФБР поравнялся с местом аварии и сел неподалеку от догорающего барона. Из кабины тут же выбрались двое в темных строгих костюмах и со всех ног побежали к патрульным, на ходу доставая удостоверение. Буквально пары фраз хватило, чтобы один из копов опустил револьвер, а вот его коллегу, похоже, авторитет ФБР нисколько не смущал. Невысокий агент заслонил Карен от строптивого патрульного и обратился к Уиллу. «Вы доктор Дженнингс?» «Да». «Доктор, я Фрэнк Цвик. Очень рад видеть вас невредимым». «Я тоже рад встрече, черт побери. Нужна помощь, мою жену ранили, она в шоке. Сможете заставить ее положить оружие?» Повернувшись к жене, Уилл поднял руки. «Милая, отдай револьвер. Эти люди хотят нам помочь, не надо». Карен зашаталась, а потом рухнула на асфальт лицом вниз уил бросился к ней и упал на колени на лучевой артерии пульс совсем слабый